Он вновь попытался позвонить Кате и вновь остался без ответа. Звонил ее родственникам. Все в один голос говорили, что не знают, где она, и только Кира вспомнила, что Катя пошла гулять с какой-то Диной. «Я еще сначала услышала не Дина, а Дима», сказала она Кею, сжимающему кольца в кулаке. Третья волна ярости, ледяная, бурлящая, пенистая, захлестнула его внезапно. И он, задыхаясь в этой ярости и в страхе, и в обиде, беззвучно закричал, так что натянулись все мышцы и жилы на шее. «Она нужна ему! Нужна, черт подери!» «Что случилось?» — раздался голос Арина. На плечо Кей легла его рука. «Ушла», — только и сказал Кей, и друг понял, поднял на него удивлённые глаза. «Причина?» — спросил Арина настороженно. «Не знаю, всё было хорошо, а теперь...» Не договорив, он открыл ладонь, в которой сжимал кольца. На солнце камни искрились сильнее и ярче, чем в помещении. Арен всё сразу понял. Знал бы их с Катей уговоре и осторожно взял кольца себе. Кей не возражал. «Пусть пока побудут у меня», — сказал парень, прекрасно зная взрывной характер друга, который в порыве эмоций мог кольца и зашвырнуть куда-нибудь, и потом бы, конечно, жалел. «Может быть, недоразумение?» — мягко спросил Арин, выслушав взбивчивый рассказ Кея. «Катя не похожа на человека, способного на такие опрометчивые поступки». «Знаю, я был уверен в ней». До того, как увидел их, отозвался Кей с презрением, глянув на кольца. «Тропинин, ты умудряешься стоять на краю пропасти, даже когда находишься на ровной земле», — сказал Арин. «Нужны крылья», — вдруг улыбнулся он уголками губ, — «чтобы не падать». «У меня их никогда не было». Кей внимательно посмотрел на друга и вдруг осознал одну простую вещь. Арин прошел через это. Ольга оставила его и уехала, предпочтя скрыться, и несколько лет он находился в подвешенном состоянии. Ждал. Наверное, Арин понимал, что это пустое, иллюзия прошлого, но все же надеялся, и все это время падал. А они с Алиной, вместо того, чтобы помочь, вытащить его из ямы, рассказав правду, всё время толкали в спину своим молчанием. Его настигло возмездие. Это было неприятным открытием, но Кей хотел оставаться с собой честным. «А теперь крылья есть?» — спросил Кей, пристально глядя Арину в глаза. «А теперь они мне не нужны, потому что больше не падаю», — ответил друг. «Прости», — искренне сказал Кей. По его лицу заходили желваки, так крепко он стиснул зубы. «Катя — его крылья». «Забудь», — отозвался Арин, прекрасно его поняв. «Все в порядке». Весь день Кей звонил Кате и писал, пытаясь отыскать. Смиряться с ее решением он не желал. На работе Кати не было, на студии Полденса тоже. Дома она не появлялась и ни с кем из домашних не связывалась. Кей, пытаясь понять, что за Дина, подумал даже, что, возможно, Катя пошла гулять вместе с невестой брата и позвонил Кириллу. Результата не было. Журавль говорила, что понятия не имеет, куда делась подруга, но Кей не верил ей. Если Катя решила бросить его и спрятаться, наверняка должна была поделиться этим с демоницией. Та упорно доказывала ему, что ничего не знает, и ей самой интересно, куда пропала Радова. «Хватит мне действовать на нервы, Тропинин!» Заорала она, когда он вновь позвонил ей, уже не оплетенный лучами ярости, а охваченный чувством близким к отчаянию. Не знаю я, где Катька. Я теперь понимаю, почему она тебя бросила. Ты любого достанешь, в гроб вгонишь, а тех, кто уже в ящик сыграл, поднимешь. Тебе на каком еще языке объяснить? Ничего она мне не говорила. Келла, услышав, как беснуется его дрожащая супруга, был в восхищении. Говорил, что у него так ее доводить не получается, и долго жал Кею руку, пока тот не оттолкнул друга и не ушел в другую комнату. Кей ненавидел ждать, ненавидел, когда что-то выходило из-под его контроля. Но больше всего он ненавидел искать музыку, себя, других, Катю. Становился как одержимый, рыл до тех пор, пока не находил. Происходящее напомнило ему события прошлого лета, когда он также искал пропавшую Катю. Но тогда он знал, почему она спряталась, знал, что обидел ее, ранил. А сейчас он даже не понимал, что не так. Какого она его так кидает? Кей знал, что Катя может его удивить, чего только стоило ее последнее общение с Алиной, когда она едва не разбила облесковую вазу, защищая свое. Но он не знал, что она сможет всего лишь одним поступком пробить ему душу насквозь. Он смотрел на кольца и не верил, что Катя сделала это, оставила его. Был уверен, что она его не разлюбила и считал, что у этого события лишь два логических объяснения. Либо он сделал что-то не так, что Катю ужасно разозлило, либо её заставили это сделать. Пульс зашкаливал, голову как пули разрывали мысли. «Где он был неправ?» чем обидел ее. Она так недовольна, что он делает вид, будто встречается с той моделькой. «Черта с два! Это ведь ради нее! Он все ради нее делает!» В какой-то момент Кей уже готов был сорваться и, бросив все мчаться в родной город, если бы не парни, которые остановили его. Келла и Рен едва ненасильно потащили его обедать, решили отвлечь от мыслей и заставили выпустить из рук телефон. «Он вскоре взорвется», — сказал ему Фил. В его глазах было сочувствие. «Кей сам скоро взорвется», — встрял Рен. «От любви. Это дико, так переживать из-за какой-то...» Поймав тяжелый взгляд Кея, он замолчал. «Ну не стоит тян стольких нервов, чувак», — сказал Рен, стараясь быть веселым. «Успокойся, расслабься, нам нужно сосредоточиться на песне, и давайте уже решим, как назовем альбом». «Лучшее время для подобных решений», — прокомментировал Арен, разливающий по бокалам вино. Келла наблюдал за ним с недовольством. Вино он предпочитал пить прямо из бутылки. Кею выбор друга тоже не особо нравился. Он не прочь был бы выпить сейчас виски. «Мы сегодня почти ничего не сделали», — огрызнулся Рен, которому не по душе была вся эта возня вокруг девушки. «День на смарку. Давайте хоть что-то решим, парни», — «Еще есть ночь», — отозвался Арин задумчиво. «Ночью надо спать», — отрезал Рен. «С кем-нибудь», — добавил Келла. Они принялись спорить, не забывая подкалывать друг друга, и из-за шума Фил даже не сразу услышал, как звонит его телефон. Он отправился в гостиную, а когда вернулся, на его лице было написано огромное удивление. «Это Катенька», — протянул он телефон Кею. Тот тотчас выхватил его из рук Фила. «Катя!» — громко сказал он, и, услышав ее голос, ставший родным, выдохнул. «Антош, любимый!» — виновата сказала девушка. «Прости, что не отвечала тебе, пожалуйста!» Кей прикрыл глаза, с его плеч вдруг упал большой камень. «Сейчас Кей тебя и порешит», — ехидно сказал Филу жующий Рен, «за то, что его девушка звонит не ему, а тебе». Келла захохотал, и парни ударили друг друга по поднятым ладоням. «Ха-ха, так смешно!» — мрачно отвечал им Фил. «У вас еще не украли на юмористическую передачу? Невероятные комики!» «Пошел ты!» — лениво послал его Рен и прислушался к разговору Кея, как и все другие музыканты. Тот встал из-за стола и стремительным шагом покинул комнату. Малышка, ты где? спросил он с беспокойством, отчего-то понимая, что совершенно больше не злится. И от чего-то его сердце тонет в неразбавленном концентрате нежности. Что случилось? Антон, я дома, все в порядке, не смело сказала Катя. У меня сломался телефон, и я весь день была недоступна. Прости меня, пожалуйста, повторила она. Не злись. Не злюсь, он чуть помедлил. Зачем ты прислала кольца? что хотела этим сказать». Ее ответ его огорошил. «Это не я, понимаешь, Антон, это не я», закричала она. «Наши кольца у меня дома, это какие-то другие кольца. Я не знаю, кто и что прислал тебе, не знаю. Не знаю, я не хотела, чтобы так вышло. Я даже не думала. Я просто пришла домой, и мне сказали...» Она выдохнула. «Что ты меня ищешь и думаешь, что я тебя бросила? Но это не так! Антон! Антон, прошу, не молчи! Пожалуйста!» Она, кажется, заплакала. Нежность стала болезненной. Антон поймал себя на мысли, что слушает голос Кати, как любимую музыку, жадно ловя каждый звук. Если бы она была рядом, он бы посадил её к себе на колени и слушал дыхание, играя с ним, как с настройками музыки, делая то громче, то тише прикосновениями и поцелуями. От мысли, что бы он сейчас сделал с ней, в висках застучала кровь. «Антон», — тихо позвала его Катя, — «прости». «Я люблю тебя», — вдруг сказал он то, что давно уже перестало быть тайной. А потом долго её успокаивал. «Не она его, а он её». Говорил, что всё хорошо, что не злится, и лишь просто беспокоился, не понимая, что случилось, и что верит ей, и не нужно присылать фото настоящих колец, но она всё равно не послушала его. И что не обижен, и ей не надо просить прощения, и повторял, что любит. Нелли с ногами сидела на своём диване, держа на коленях ноутбук. Их общая с Катей спальня погрузилась во мрак, Сестра уже спала, отвернувшись к стене и с головой накрывшись одеялом. А сама Нелли смотрела новую серию аниме, которой только-только появились субтитры, вставив в уши наушники. Одновременно она переписывалась с друзьями в социальной сети. Настроение у девочки было хорошим. Когда зазвучали первые ноты эндинга, ей написал «Синий зверь», друг по переписке, с которым они случайно познакомились осенью в одной ролевке и до сих пор общались. «Привет, как дела, малышка?» — спросил он, не забыв прислать забавный стикер. «Йо, всё хорошо, зверь», — тут же отвечала Нелли. «Ты куда-то пропал. Что-то случилось?» «Много работы, Нелл, прости, но я скучал без тебя. Рад, что у тебя всё хорошо». «Я думала, что ты нашёл девушку и забыл о нас», — написала Нелли в шутку. «Где мне её найти? Ты же знаешь мою историю нелюбви». Он действительно уже как-то рассказывал о своих невзаимных чувствах. Та, которая ему нравилась, выбрала другого парня. Нелли это ужасно возмутило. Друг по переписке казался ей классным, да и выглядел здорово. «Вы больше не общались?» «Нет, она слышать меня не хочет. Видимо, любви не бывает, Нелл». «Я не понимаю эту идиотку. Вот честно, зверь, если бы я была на месте той девушки, я бы выбрала тебя» напечатала Нелли искренне. «Ты слишком кавайна». «Я вся в папочку. Кстати, ты должен мне пост», — напомнила ему о долге в ролевой игре Нелли. «Сегодня вечером будет». Они переписывались пару часов. Нелли совершенно забыла, что однажды доказывала синему зверю, что настоящая любовь бывает, и что рассказывала ему об отношениях старшей сестры и Антона, приводя их в пример, и что даже присылала фото колец, которые Антон оставил Кате в надежде, что она простит его. Ей просто нравилось общаться с человеком под ником «синий зверь», и она совершенно не подозревала, кто же скрывается за ним. После того, как общественности стало известно, что я девушка из на краю, прошло совсем немного времени, хотя казалось, будто пролетело несколько месяцев. Столько всего случилось. Иногда мне казалось, что общение с Антоном — это горки, и ты-то неожиданно поднимаешься вверх, то летишь вниз, то вдруг делаешь крутой кульбит. Однако, несмотря на то, что с нами происходило, я всё больше и больше понимала, насколько же сильна моя любовь, и его тоже. В тот поздний вечер, когда я дозвонилась до Антона через Фила, меня трясло от волнения и страха. Дрожь пробегала по губам, молния разносилась по коже и оседала на кончиках пальцев, когда я разговаривала с Антоном по телефону, пытаясь объяснить, что это не я посылала кольца и что у меня просто сломался телефон. Антон не кричал, не ругался и не обижался. Он успокоил меня, хотя я была уверена, сам был под властью эмоций, но сумел взять себя в руки. Мы разговаривали долго, почти всю ночь, и я уснула со старым Нелькиным телефоном в руке, во сне слыша голос Антона. Он снился мне, только совсем ещё юным, стоял и смотрел на меня около красной ёлки и улыбался, а я улыбалась в ответ, мне тоже было немного лет, но я почему-то знала, что Антон мой будущий парень. А потом появилась Алина и попыталась увести Антона. Она била ему в спину ножом с рукояткой в виде бабочки, а я пыталась остановить её, и она ранила и меня, в ладонь пронзая её насквозь и выпуская кровавых бабочек, разлетающихся по всему залу. От боли я проснулась. Оказывается, у меня ужасно затекла рука. Кто послал кольца, почти точную копию тех, что хранила я, мы до сих пор не знали». Я почему-то была уверена в том, что за этим стоит Алина, хотя я понятия не имела, как Лескова узнала о нашем уговоре. Окей, как мне кажется, считал иначе, но отмалчивался. Сказал, что ему неприятна эта ситуация, и он бы хотел забыть о ней. Я его понимала. Моя ревность к модели, которая играла роль его девушки, почти исчезла, хотя они до сих пор продолжали свой спектакль. Изредка появлялись вместе в клубах или барах, и на фото Кей и эта девушка выглядели потрясающе. Поэтому вся его безумная армия фанаток ополчилась против неё. И это они ещё не знали, что Эрен проводит время с Филом, иначе бы вообще объявили на неё охоту. Кизон пропал и больше не пытался выйти на связь. Алина, как говорила Нинка, загасилась. Зато я ещё раз встретилась с Аллой и Кириллом. Не скажу, что наши отношения вдруг стали хорошими, они были довольно напряжёнными, однако в них прослеживался позитив. Адольская, конечно, смотрела на меня высокомерно и напомнила о статусе, решив, что я забыла её слова. Однако в открытый конфликт мать Антона не вступала, что меня безмерно радовало. Возможно, через меня ей хотелось улучшить отношения с сыном. Кирилл же был настроен ко мне более благодушно, хотя всё же напомнил, как я летом ударила его по щеке, перепутав с близнецом в полутьме. Хорошо, что он сделал это не при своей матери, иначе бы она меня загрызла. «Прости, что влезаю», — спросила я его, когда мы остались в гостиной вдвоём. «Но что у вас с Диной? Мы немного общаемся с ней, и она очень подавлена расставанием». «Расставанием?» — совсем как Антон поднял бровь Кирилл. «Расставание — это когда встречались. Я всего лишь отменил сделку. Если ты общаешься с ней, попроси её больше не приезжать и не звонить. Я всё равно не отвечу. А ещё лучше попроси забыть». «Она в тебя влюблена», — осторожно сказала я. «Глупости. Девчонка напридумывала себе ерунды. Она влюблена в свои мечты и фантазии». Этот разговор Кирилла раздражал. «А зачем тогда ты поцеловал её?» — спросила я, нахмурившись. После того поцелуя, Дина, как мне показалось, ещё больше утвердилась в своём намерении любой ценой заполучить Кирилла. «Порыв», — пожал он плечами, — «стало её жалко». «Слушай, Катя, какая тебе разница? Вы разве подруги? Она прилипла к тебе и ноет, не подпитывая её иллюзии». Разговаривать о Дине Кирилл больше не хотел, а она просила меня поговорить с ним о ней. Иногда Дина своей любовью напоминала мне Алину. Всё-таки братья Тропинины умели кружить голову девушкам до полного беспамятства. Кирилл был так любезен, что довёз меня до дома, а когда мы стояли в вечерней пробке, разговаривая ни о чём, ему позвонила Алина. Я краем глаза заметила, как высветилось на экране его телефона ее её имя. Кирилл долго колебался, но всё-таки взял трубку, не поняв, что я заметила, кто звонит. «Да», — сказал он нервно, покосившись на меня, «но я сделала вид, что рассматриваю маникюр на ногтях». «Привет». «Нет». «Смогу». «Знаю». «Хорошо». А после ещё пары коротких фраз Кирилл сбросил вызов и вздохнул. «Моя знакомая», — пояснил он зачем-то, — «хочет встретиться». Когда я оказалась дома, то написала Дине правду, о том, что Кирилл пока что не хочет общаться с ней, и что ему звонила Алина, с которой он поехал навстречу сразу после того, как подвёз домой меня. Дина восприняла эту новость на удивление спокойно. Однако я точно знала, что она ненавидит Лискову куда сильнее, чем я в своё время. На следующий день в университете перед началом занятий ко мне подскочила Нинка, у которой как-то очень знакомо горели глаза, и сообщила мне... «Ничего не планируй на майские праздники!» «В смысле?» — не поняла я подругу. «Мы кое-куда съездим», — сообщила мне она сговорщицки, схватила меня под руку и поволокла в аудиторию. «И куда?» — поинтересовалась я, лихорадочно пытаясь вспомнить, сделала ли я сегодня домашку или забыла. «На фест!» — довольным голосом сказала подруга. «На какой?» — не сразу врубилась я. Она закатила глаза. «На тот самый, Радова!» В душе у меня закралось нехорошее подозрение. «На тот фест? На тот фест, на котором будут выступать на краю? Да она с ума сошла!» «Нет, журавль», — сказала я, — «это очень далеко, это долго, это дорого!» Меня вчера ночью как стукнуло! Глаза журавли горели демоническим огнём. Она словно не слышала меня. «Мы можем сделать огромный сюрприз! Мы должны его сделать!» «Заодно проверим, верны ли нам мальчики». «Нет», — помотала я головой. «Лети одна, если так хочется, Нин». «Неужели ты не скучаешь по Антошику? Не хочешь его увидеть, покрыть поцелуйчиками его гнусную рожу? Полетели, пожалуйста, Катечка! Ты же моя лучшая подруга!» — соединила перед собой ладони Нина с таким видом, будто бы собралась читать молитву. «Я сама все сделаю. Забронирую билеты, отель». «Ну давай, сделаем им сюрприз! Катя, Катечка, Катюшечка!» Нина уговаривала меня несколько часов, зная, на что давить, и мне пришлось согласиться. «Ты ведь понимаешь, что парням будет не до нас?» — спросила я её. Фестиваль, на котором должны были выступать на краю, проходил в США ежегодно и считался одним из самых больших и престижных в мире. Попасть на него такой группе, как НК, группе, которая только начинала покорение международных вершин и делала это, кстати говоря, весьма успешно, невероятно повезло. Участие в подобном рок-фесте, на котором выступали знаменитые западные группы, если не гарантировало безусловного успеха, то, как минимум, сулило неплохую рекламу и некоторую известность среди поклонников тяжелой музыки в Штатах. Насколько большой могла быть эта известность, зависела уже от самих музыкантов и их выступления, поэтому на краю их команда подошли к этому вопросу весьма серьезно, решив взять зрителей не только музыкой, но и спецэффектами. Я была уверена, что ни Кей, ни Келла не будут рады, если мы прилетим и начнем мешаться у них под ногами, требуя внимания и времени. «Мы приедем на фест в качестве зрителей», — решительно проговорила Нинка, которая всё это тоже отлично понимала, однако, по всей видимости, безумно хотела увидеть Келлу. Хоть она и утверждала обратно, я была уверена в этом. «И встретимся с мальчиками после феста. Ты отдашь себя в потные лапы Клея, а я поиздеваюсь над рылом». «Вот это любовь», — деланно восхищённо протянула я. «Как ты своего муженька-то любишь». «При чем тут какая-то слюнявая любовь?» — спросила журавль злобно. «Я его терплю ради денег и хочу удостовериться, что он мне там ни с кем не изменяет. Иначе...» — она с видом триумфатора достала из сумочки маникюрные ножницы и хищно пощёлкала ими в воздухе. Было решено. На майские праздники мы летим в США на рок-фестиваль, чтобы увидеть выступление на краю своими глазами. И этим же вечером Нина купила билеты и забронировала отель. Мы хранили всё это в тайне, однако кое-кто всё-таки узнал об этом, и синий зверь решил оставить последнее слово за собой. О том, что Катя и Нина летят на фестиваль, Кизон совершенно случайно узнал от Нелли этим же вечером. Даже усилий к этому не прилагал. Малышка жаловалась, что старшая сестра и её подруга летят на такой крутой фест, а её с собой не берут. Кизону не составило труда понять, с какой целью девушки едут на фестиваль. Хотят увидеть своих парней. Узнать о том, когда Катя и Нина прилетают и где будут жить, оказалось легко. Нелли выложила всё, что знала, ни о чём не подозревая. «Спасибо, Нелл», — напечатал ей в конце переписки Кизон, и в своей благодарности он был искренен. «За что?» — удивилась та. «За то, что ты чудо», — улыбнулся сам себе он. «Если у меня будет парень, он будет похож на тебя», — ответила Нелли, и Кизон не мог не улыбнуться. Жаль, он не мог написать «Если у меня будет девушка, она будет похожа на твою сестру» или «Моей девушкой станет твоя сестра», а поэтому просто отделался смайликами. И долго сидел на полу перед панорамными окнами, из которых открывался вид на ночной город». То, что Катенька со своей подружкой прилетает в Нью-Йорк, его изрядно позабавило. Их приезд был ему весьма на руку, идеально вписывался в продуманный ранее план. Кизон не преследовал никаких злых мыслей и не хотел никому навредить, просто желал справедливости и любви, конечно же. Чем он хуже Кея? Ничем. А может лучше? Он знаменитый музыкант, у него есть поклонники, деньги и влияние. Он даже смог пропихнуть на краю на этот самый фестиваль, потому как имел немалое влияние на оргов. К тому же Ред Lords были приглашены туда в качестве одних из хедлайнеров. Всего лишь пара звонков, и на краю оказались в списке выступающих групп. Кирилл определенно лучше. Ему никто не давал шансов, а он им дал. Дал шанс, который бывает раз в жизни, и парни из НК отлично это понимали, а потому решили воспользоваться им, несмотря на то, что узнали правду о своем продюсере. А еще Кирилл дал шанс самому себе, ибо на фестиваль Кея и его команду он пригласил не зря. Еще на свадьбе Нины он придумал план, отличный план, в результате осуществления которого Кея и Катя не будут вместе». Об этом плане Кирилл рассказывал своей нечаянной союзнице, не посвящая в детали, но успокаивая её, что скоро Катя и Кей расстанутся. «Подожди немного», — послал он Хизер сообщение, всё с того же аккаунта «Синего зверя». «Скоро я всё сделаю. Надеюсь, твоя душа тогда успокоится». Писал он не в качестве поддержки, а чтобы предостеречь Хизер от каких-либо преждевременных действий, Ответа от неё он не получил, Хизер была не в сети. Зато прислала сообщение Веста. Они переписывались изредка, но каким-то образом Кизон сумел заполучить её симпатию. «Здорово, зверьё», — писала Веста. «Скучал? Если нет, то зря. Что я хотела сообщить? Девчулин, на которую я работаю, истерит. Босс хочет пускать в ход тяжёлую артиллерию». «Привет, красотка, скучал, конечно же». «Расскажи подробней», — попросил Кизон. «Подробностей не знаю. Узнаю, сообщу. Но правильно, — говорит босс. Проще всего работать со страстями. За любовь и ненависть пипы отдают огромные бабки». «Тебе нравится твоя работа?» — поинтересовался вдруг Кизон. Профессия у Весты была очень специфической. Да и вообще, как он понял, место, в котором она трудилась, было крайне странным, но доходным. «Мне нравятся деньги, чувак. У меня плохо с обонянием, и я не чувствую, чем они пахнут», — ответила Веста. Сидя на полу в темноте напротив сияющего огнями города, он вдруг понял — Кей был его отражением, его личным зеркалом, в которое Кизон всё это время смотрелся. А отражения нужны, чтобы любоваться или раздражать. Эти два чувства разрывали Кирилла, и он долго не знал, что делать. И в конце концов он просто решил разбить зеркало. «Кея, пусть станет осколками».